Слышал про здешнюю Топазовскую шахту? Ну да, браза. Я ж по магистрали третий год катаю. Откуда? Ага, служба безопасности. Негр немного увял, но не похоже, чтобы окончательно растерял боевой задор. Разве что уже не приплясывал. Ничего, проворчал он зловеще. Топазники Это все ж не алмазный спецназ. С этими и пободаться можно, пока браза белый. Он в припрыжку пустился к своему грузовику. Мазур высунулся из окна и посмотрел туда. У ветрового стекла болталось примечательное украшение крылатое колесо с черепом и костями посередине. Ну да, колесник. Их неформальная эмблема. Знающим людям прекрасно известно, если такую цаску повесит кто-то сторонний, с ним на трассе могут разные неприятности произойти. Не смертельные, но хлопотные. Трак не утруждаясь включением поворотника, резко снялся с места, обошел Мазура, оказавшись серебристым рефрижератором, и сразу взял разбег. Мазур тронулся следом. Нервишки малость позванивали. Не колоколами громкого боя, но чувствительно обошлось. Трак мог не просто разнести ему зад, так что патриарх стал бы не способен к самостоятельному передвижению. Но и швырнуть в бочину переднему внедорожнику кузов у патриарха серьёзной железо толщиной чуть ли не в палец. Удар был бы не такой силы, чтобы движок задвинула в салон и придавила мазурок к чёртовой матери, сам он мог и не пострадать. Но при любом варианте остался бы пешим и пришлось бы что-то придумывать на ходу. А что тут придумаешь, кроме как возвращаться пешедралом в Лобебо и покупать у лысого Масабы вторую развалюху? Хорошо еще было, чем загасить неизбежные разборки. Сунуть под нос стопазником грозное удостоверение, заставить его в лубе бы отвести. Его обогнал еще один трак, столь же пренебрежительно дважды рявкнувший клаксоном, на сей раз с огромной белой цистерной. Может быть, еще один колесник? их тут немерено. Примечательный это был народ колесники специфический. Из тех, с кем, если и свяжешься, то руку следует держать в кармане на пушке. Чуть меньше половины грузоперевозок в Янготале обеспечивали три частных транспортных компании, а остальное прочно держали колесники. С формальной юридической точки зрения, Не объединенные в какую бы то ни было организацию, а на деле знающие люди подтвердят, являли собой тесно спаянную кодлу. Трусоватые либо склонные к дипломатии газетчики называли ее неформальным профсоюзом, а те, кто был поциничнее и посмелее, без затей миновали бандой, либо колесной мафией. Строго говоря, это все же была ни мафия, ни банда. Основную часть доходов им приносили честные перевозки легальных грузов. Вот только побочные приработки были не такими честными. Колёсники возили в тайниках немало предосудительного, в первую очередь, всевозможную дурь в порошках и таблетках, левые алмазы с опазами, что подразумевало тесную дружбу с двумя соответствующими мафиями. Уже без кавычек». Обе они в Янготале имеются и силу приобрели немалую. Ну и прочей нелегалку, от оружия до всякого вполне мирного, но беспошлинного товара, идущего из-за границы и через порт Маджили. К тому же и совершенно законные честные подряды на перевозке они порой отжимали у упомянутых трёх компаний методами, имевшими мало общего с честной рыночной конкуренцией. Между прочим, еще года три назад компании было четыре, но четвертую, самую слабую, колесники довели до банкротства. И как-то так получилось, что на аукционной распродаже именно они, по необыкновенно и высокой цене скупили грузовики и прочее имущество. Специально они сами уголовщины не баловались, но ходили устойчивые и наверняка имевшие под собой основания слухи, Что порой попавшиеся в атаге колесников глуши, одинокий странник с пухлым бумажником или красивая девушка исчезали бесследно. Полиция не то чтобы махнула на них рукой, но боролась предельно вяло, словно сидящий на солнышке пьяный лениво отмахивавшийся от мух. Дело было не только в связях колесников, вспоминавшимися двумя мафиями и продажности полиции, но и в специфике. Это было все равно что рубить топором кисель. Как раз потому, что официально колесники никакой организации не составляли, так что любой из них, угодивший в лапы закона с неопровержимыми уликами, представал грешником одиночкой. у которого очень быстро оказывались хорошие адвокаты, в большинстве случаев легко отмазывавшие своего клиента, который и ведать не ведал, что какие-то злые люди устроили у него в грузовике тайник с нелегалкой. Лично он в таком вот виде грузовик и купил. И что там в него понапихал прежний хозяин, ведать не ведает. Благо отпечатков пальцев нынешнего владельца в тайниках никогда не находилось. В перчатках работали стервицы. Ну и другие сложности Стукачей в эту кодлу внедрить не удавалось. Пара тройка попыток привела лишь к тому, что стукачи бесследно растворились в знойном африканском воздухе. Чтобы найти тайник, грузовик нужно было разобрать, пожалуй, наполовину. А пока с ним возились, мимо проскакивали дюжины две других с теми же безделушками у лобового стекла. Ну, а если тайник обнаруживался и оказывался пустым, полиции приходилось и вовсе кисло. Как чертик из табакерки выскакивал очередной недешёвый адвокат и выкатывал иск на приличную сумму в виде компенсации материального и морального ущерба, понесенного его клиентом. Просто устраивать в машине тайники не запрещал ни один закон. В конце концов, владелец грузовика мог держать там заначку от жены или прятать во время поездок деньги и ценные вещи на случай встречи с дорожными грабителями. И попробуйте докажите обратное. В общем-то, ещё публика Лаврик в свое время ими всерьез интересовался, но так и не придумал, как их использовать и для чего. Ну разве что оказавшись за поворотом, мазур затормозил. На сей раз не так резко, не особенно и раздумывая, мигая поворотником, съехал с асфальта на обочину в высокую траву, остановил машину в паре метров от семафоривших ему руками черного парня и белой девушки. И уставился в ту сторону чуть ли не разочарованно. Сами по себе они ни малейшего интереса не представляли. Подумаешь, белая девушка и черный парень, оба в джинсах и разноцветных футболках. А вот то, что располагалось метрах в десяти за их спинами, на опушке леса, здесь начиналась умеренная зона, и джунгли помаленьку переходили в леса. Разница для понимающего человека большая. В реальной действительности Мазур своими глазами видел эти аппараты легче воздуха лишь дважды, и то на значительном расстоянии. А сейчас самый натуральный воздушный шар располагался чуть ли не в двух шагах от него. Приличных размеров баллон незатейливой раскраски, синие-красные вертикальные секторы, словно дольки апельсина, Немаленькая корзина, кажется, сплетённая из прутьев. Вот только он не реял гордо, подобно пресловутому буревестнику, не висел в воздухе, лежал на земле и выглядел наполовину вздувшимся. Что-то с ним было не так. Какая-то авария, Определенно. Была у Мазура мечта, из третьей но давняя полетать на воздушном шаре. Родилась она, если припомнить скрупулезно, 44 годочка назад, после того, как они с пацанами трижды бегали смотреть великолепный французский фильм Путешествие на воздушном шаре. Не так давно скачивая десятка два любимых фильмов своего детства, этого мазур не нашёл. Не исключено, что исконное французское название было другим, а это фильм получил в советском прокате. Скорее всего, из-за того, что мечта была третистепенная, ее никак не удавалось притворить в жизнь. При советской власти воздушные шары можно было пересчитать по пальцам, а те, что имелись, главным образом у прибалтов, получивших чуточку больше степеней свободы. как этакая магазинная витрина, где имеется немало муляжей забытых деликатесов в магазине давным-давно не продававшихся. сторонних пассажиров не катали. Потом шаров появилось множество, и покататься стало легче легкого, были б деньги. У Мазера с некоторых пор денег хватало, чтобы не только покататься, но и купить Но все никак не удавалось выкроить время. Несколько раз почти собрался, но вечно что-то мешало. Он вылез, обошел машину со стороны капота. Воздухоплаватели подбежали к нему так, словно боялись, что он прыгнет в машину и умчится прочь. Чёрный парень, судя по всему, не ярали. Черная футболка с белым изображением воздушного шара. И светловолосая довольно красивая девушка, серые глаза, прическа под полузаботливую Мира Матье, красная футболка с таким же воздушным шаром. По первым впечатлениям, мирные, приличные ребята и наверняка не бедные. Воздушный шар под всеми широтами игрушка недешевая. Сеньор, вы говорите по-английски? Сверкнул великолепными зубами черный парень. И даже пишу почти без ошибок, сказал Мазур. А вот верите ли вы в чудеса? Не самый распространенный вопрос, какого можно ожидать в такой ситуации, однако задан вполне вежливо, а на сумасшедшего парень не похож что-то. Как вам сказать, пожал плечами Мазур. Иногда случаются порой. Вот и я также сформулировал бы: у него была гладкая речь образованного человека. В данных обстоятельствах будет чудом, если вы разбираетесь в компрессорах. Понимаете, у нас вышел из строя компрессор, подающий газ в баллон. Мы не можем взлететь. Он смотрел на Мазура с яростной надеждой. Мы остановили уже человек десять, но они только таращили глаза, почти все даже не знали, что это такое, компрессор. На его лице отразилось нешуточное опасение, что и Мазур может тоже этого не знать. Как вам сказать, осторожно ответил Мазур. В некоторых, но далеко не во всех. В чём он разбирался отлично, так это в компрессорах. заряжающих дыхательной смесью баллоны аквалангов. Несколько раз приходилось уходить на ныряльные задания именно с ними, так что его давным давно, как и остальных, выучили устройству и ремонту. Далеко не во всех, повторил он. С компрессорами для воздушных шаров мне как-то сталкиваться не приходилось. Пареньу уставился на него с надеждой, а девушка прямо-таки умоляющая. "Сеньор, может быть, вы все же посмотрите?" попросил парень. "Я сам в них совершенно не разбираюсь, а не коль тем более, но мне кажется, что многие компрессоры должны быть похожи друг на друга, хотя и служат разным целям. Мазур точно не знал, но если подумать, свой резон в этом был. Компрессор для подачи кислорода и компрессор для подачи газа по принципу действия вряд ли отличаются, а значит, могут оказаться и схожими по устройству. Человек, который умеет починить двигатель машины определённой марки, справится и с другой. Сеньор, мы вам заплатили бы, сколько скажете, у нас есть деньги. Мазур усмехнулся. Ну, не настолько скверно у меня идут дела, чтобы пришлось подрабатывать ремонтом компрессоров, но предупреждаю честно. В ваших не разбираюсь совершенно, так что могу примитивно доломать. Ну, вряд ли, убежденно сказал парень. В крайнем случае разберете. если даже ничего не поймете, сможете собрать, как было. Логично? Логично, согласился Мазур. Давайте посмотрим. Сеньор, будь оверующим. Я, я бы за вас молился. Парень протянул руку. Патрис, нямеля. Инженер. Николь Лоран, сказала девушка, подавая узенькую ладонь, секретарша. Секунду подумав, Мазур тоже представился. Роберт Шелтон, инспектор лесного корпуса. А почему бы не представиться именно так, если в кармане лежит удостоверение, где написано все то же самое и фотография имеется? А вы по какой специальности, инженер? Патрис спросил Мазур. В том-то и беда, что компьютерщик, сказал Патрис. Во всем, что касается компьютеров, разберусь с завязанными глазами. Но тут узкая специализация бич нашего века. Это в девятнадцатом столетии инженер был универсалом, способным смастерить что угодно и починить что угодно, как Сайрес Смит у Жюль Вы читали Таинственный остров? «Сто лет назад, честно говоря, сказал Мазур чистую правду. Но суть помню. В самом деле, Это узкая специализация. Пойдёмте. Он тщательно запер машину. Вот центральный замок там работал как раз хорошо, и они двинулись к шару. Путешествуете в отпуске? спросил Мазу ради поддержания светской беседы. Не совсем, охотно ответил Патрис. Очередной марафон клуба мангольфье. Слышали про такое? Как-то не приходилось, сказал Мазур осторожно. Никогда не интересовался воздушными шарами. Ситуация словно в классическом романе Богомолова, где немецкий диверсант, косящий подсоветского офицера, замялся с ответом на вопрос: "Знал ли он в госпитале, где, согласно поддельным документам, лечился повариху Лизавету?" Та же ситуация. Ответишь, что не знаешь, а повариха Елизавета окажется местной знаменитостью, которую не знать просто невозможно. Но в конце концов он здесь прожил несколько недель, местные газеты пролистывал регулярно и ни о каких таких воздушных марафонах что-то не читал, а потому сказал: "В газетах ни о чем подобном не писали". Ну, разумеется, ответил потри, словно бы с грустью. Совершенно ничего сенсационного. Летят себе шары, летят. Я патриот, но должен признать, в нашей стране любые спортивные состязания особого интереса не вызывают. Будь это, скажем, во Франции, не у нас из Франции, она вам скажет, что там отношение к спорту совсем другое. Ну да, я знаю, сказал Мазур. Гонки, Тур де Франс и всё прочее. Вот именно. Да и в некоторых других африканских странах спортом интересуется гораздо больше. В общем, это занятие для кучки фанатов. Ежегодный полёт мотораяо Маджили от восточной границы до западной до Атлантики через всю страну. На него похоже напала болтливость, как частенько случается с людьми вдруг, обнаружившими, что нашелся выход из невзгод, в которые они угодили. Это не гонки. На воздушных шарах гонки устраивать затруднительно. На время, кто пройдет трассу быстрее остальных, тот и победитель. Понимаете, есть такое воздушное течение на определенной высоте, своего рода воздушный гольфстрим. Постоянное, как гольфстрим, нужно уметь его поймать и удержаться в нем. Тогда есть все шансы на победу, а это не просто поймать и удержаться. Понятно, сказал Мазур. А здесь у вас что, контрольный пункт? Да нет, что-то я ничего похожего на него не вижу. Следующий контрольный пункт в Инкоматие. Потрис рассмеялся. Почини вы компрессор, мы бы вас в благодарность подвезли до Инкомати. Вы ведь наверняка туда едете, потому что кроме Инкомати других городов на магистрали нет, одни деревеньки, где лесному корпусу наверняка нечего делать. Угадали, сказал Мазур. В Инкомати. Будь я без машины, ни за что не отказался бы, но у меня машина. Во что? По правилам марафона ночью летать запрещается? Да, категорически, сказал Патрис, только в светлое время суток. А вот на сей раз парень похоже свистел. У него был характерный вид человека, который врет, не особенно и умея врать, которому в жизни не приходилось врать. И красозочки неколь что-то смутилась, отвела глаза. У Мазуру появились и кривые подозрения. Очень может быть, этот черный красавчик с плавными движениями леопарда не такой уж и фанат воздушных состязаний. А девочка хороша. Лирическая ночь в корзине стоящего на земле или как там это называется, воздушного шара. являет собой довольно романтическое предприятие. Как и сам вояж. Это вам не пошлая ночевка в отеле, и что-то похожее. Совсем другие декорации. Романтика. Они достигли корзины высотой мужчине примерно по пояс, Николь пониже, так что ей по грудь. Упершись правой рукой в борт, По три с одним броском перекинул тело в корзину. Мазур, не гордости, это повторил. Пусть и не так ловко. Нет, рано нас списывать в тираж. Что-то Николя она чуть подпрыгнула, лезла пузиком на борт и перевалилась в корзину. Судя по сноровке, проделывала это далеко не впервые. Вообще что-то в этом есть. Катать подругу не на машине, «Машин на этом свете как собак нерезанных, а на воздушном шаре. Что делать будем? спросил товарищ Сталин и сам же ответил. Завидовать будем. Этому мускулистому красавчику лет тридцать. Вообще-то в его годы и мазур своих подруг не на велосипеде катал и не в пельменную водил, но все равно в воздушном шаре подумать не мог. Инструменты у вас есть, спросил Мазу. Куча. Знать бы только, как ими пользоваться. Патрис открыл длинный ящик с крышкой, явно выполнявший роль мягкого сиденья, достал большой пластиковый плоский чемоданчик наподобие автомобильного. Со мной летал обычно один парень, он прекрасно сдал компрессоры, но так получилось, что на этот раз полетела Николь». Помянутый Мадумоазель вновь отвела глаза, и Мазур окончательно утвердился в игривых подозрениях. Тут должно быть все». Давайте посмотрим, сказал Мазур. Корзина была небольшая, примерно 3 на четыре, так что все было под рукой, в том числе и виновник аварии компрессор. Аккуратненький такой агрегатик, размером с небольшой телевизор. Мазур в один шаг оказался возле него, заложил руки за спину и принялся разглядывать с важным и уверенным видом эксперта. Ну, все мы склонны порисоваться перед девушками, в том числе и чужими. Made in Japan. Ага. Что же он подвел то Японские изделия ненадежностью не отличаются. Хотя бывает всякое в столице, он читал очередную микросенсацию. Негде-нибудь на заводе Lexus на приемке радиаторов стоял не человек, а очередной робот, который однажды заглючил. С японскими роботами это тоже случается. Будь на его месте человек, неладный он заметил бы радиаторы на третьем, четвертом самое позднее А эта свихнувшаяся железяка пропустила примерно 500 никуда не годных радиаторов, которые наклепал сбоивший станок. Там вся линия заглючила. Юмор сенсации ситуации в том, что радиаторы поставили в машины, и они у покупателей проработали пару-тройку месяцев, а потом начали сыпаться. В самый неожиданный момент двигатель перегревался, стрелка выскакивала за красную черту. У тех, кто сообразил сразу остановиться и выключить мотор, писала газета: все обошлось". А вот те, кто среагировал не так, оперативно запороли движки. "Ну, я пока немного прогуляюсь", сказала Николь. С той же сноровкой перевалилась через борт и направилась к ближнему лесу, слишком быстро и целеустремленно для простой прогулки. Они понимающе переглянулись. Зверей тут нет, меня предупреждали, сказал Патрис. Единственное неудобство путешествия на воздушном шаре отсутствие туалета. В воздухе проще, если в корзине одни мужчины. Но тогда тому, кто внизу, может оказаться невесело, хмыкнул Мазур. «Ну, согласно теории вероятности, чтобы получить такой подарочек с неба, нужно быть особенно невезучим, в тон ему ответил Патрис. Ребята ради смеха как-то почитали на хорошем компьютере вероятность того, что подарочек шлепнется кому-то на голову. «Все учли: количество полетов, плотность населения в разных районах, другие факторы. Получилось что-то вроде одного к полутора миллиардам. Курите. Он извлёк пачку Кэмела. Мазур машинально опасливо покосился на шар и пять красных баллонов величиной с обычной огнетушитель, аккуратно прикрепленных рядком к внутренней стенке корзины. И в самом деле искусно сплетённая из каких-то светло-жёлтых прутьев толщиной с палец. Патриза засмеялся. Не беспокойтесь, я бы не стал курить, будь там водород, там гелий, а он совершенно нейтральный газ. Не горит, на водороде давно уже не летают. А, ну да, чуть смущенно пробормотал Мазур, взял сигарету. Я видел в кино, бывают еще воздушные шары, которые летают вообще без газа. Там горелка, она греет воздух. Есть такие, сказал Патрис. Но тут как с машинами. Кто-то предпочитает коробку автомат, кто-то в жизни не изменит механики. Так и здесь. Есть упертые газовики и столь же упертые факельщики. Я упертый газовик. В обеих систем есть свои достоинства и свои недостатки, так что дело вкуса. Вы уже пришли к какому-нибудь мнению. Мазур еще раз внимательно обозрел изящный японский агрегатик, чем-то он ничуть не напоминал компрессоры для аквалангов, а чем-то как раз был похож. Ну, в конце концов, по три прав. Доломать Мазур там ничего не доломает, соберёт, разберет, и все.